Жизнь продолжается. Там есть кто-нибудь? В раннем детстве я прочитал фантастический роман Уэллса «Первые люди на Луне». Два человека, Кейвор и Бетфорд, приземлились в пустом и на вид безжизненном лунном кратере перед рассветом. Затем, когда встает солнце, они понимают, что там есть атмосфера. Замечают лужи и ручьи, а потом и маленькие кругляши. Один из круглых объектов, прогретый солнцем, раскрывается, и появляется зеленый росток. «Это семена», — шепчет Кейвор, «Жизнь — «жизнь!» Друзья поджигают обрывок бумаги и выбрасывают его на поверхность Луны. Он вспыхивает, выпускает струйку дыма. Ясно, что атмосфера, хоть и разреженная, богата кислородом и может поддерживать известную нам жизнь. Так Уэллс оценивал предпосылки жизни – вода, солнечный свет, источник энергии и кислород. «Утро на Луне», восьмая глава романа, стала моим первым введением в астробиологию. Даже во времена Уэллса понимали, что большинство планет нашей Солнечной системы непригодны для жизни. Единственным возможным суррогатом Земли был Марс – Планета разумного размера на стабильной орбите, не слишком удаленной от Солнца. И интервал температур на поверхности говорил о возможном присутствии воды в жидком состоянии. Но вот свободный кислород, как он мог оказаться в атмосфере планеты? Что предотвратит его поглощение железной рудой и другими жадными на кислород химикатами, если только он не подкачивается в громадных количествах? чтобы хватило и на окисление минералов на поверхности, и на атмосферу. Должно быть, атмосферу Земли насытили кислородом сине-зеленые водоросли или цианобактерии. Этот процесс занял больше миллиарда лет. Цианобактерии изобрели фотосинтез. Улавливая энергию Солнца, они могли из углекислого газа, в избытке присутствовавшего в ранней атмосфере Земли, и воды создавать сложные молекулы, Сахара, углеводы, из которых по необходимости получали энергию. Свободный кислород являлся побочным продуктом этого процесса, но он и определил будущее течение эволюции. Хотя свободный кислород в атмосфере планеты может служить безошибочным индикатором жизни, и его присутствие легко засечь по спектру внесолнечной планеты, все же он необязательная предпосылка. Планеты, в конце концов, начинали без свободного кислорода и могут обходиться без него всю жизнь. Анаэробные организмы существовали до появления доступного кислорода, чувствуя себя как дома в атмосфере ранней Земли. Они превращали азот в аммиак, серу в сероводород, углекислый газ, формальдегид и так далее. А из формальдегида и аммиака бактерии могли создавать все необходимые органические соединения. Возможно, на каких-то планетах нашей Солнечной системы и других систем, где в атмосфере нет кислорода, тем не менее обитают анаэробные микроорганизмы. И такие анаэробы не обязательно живут на поверхности планеты. Они могут найтись в глубине, в жерлах вулканов и котлах кипящей серы, как находятся сегодня на Земле. Не говоря уже о подземных океанах и озерах, считается, что такой подземный океан существует на спутнике Юпитера Европе. Он заперт под коркой льда толщиной в несколько миль, и его изучение – одна из приоритетных задач астробиологов в этом веке. Забавно, что Уэллс в романе «Первые люди на Луне» представил зарождение жизни в море, в центре Луны, с последующим распространением до негостеприимной периферии. Неясно, должна ли жизнь развиваться – Должна ли происходить эволюция, если существует удовлетворительный статус-кво? Например, плеченоги, брахиоподы сохранились практически неизменными с самого появления еще в кибрийский период, более 500 миллионов лет назад. Однако организмам похоже свойственно стремление к более высокой организации и более эффективному сохранению энергии по крайней мере, когда условия окружающей среды резко меняются, как это было перед кембрийским периодом. Есть данные, что первые примитивные анаэробы были прокариотами, маленькими простыми клетками, обычно окруженными оболочкой, но без всякой внутренней структуры. Прокариоты, хоть и примитивные, были весьма непростыми организмами, с замечательными механизмами наследственности и метаболизма. Даже простейшие вырабатывали более пяти сотен белков, а ДНК насчитывала не менее полумиллиона пар оснований. И наверняка этим организмам предшествовали еще более примитивные формы жизни. Возможно, как предположил физик Фримен Дайсон, существовали прогеноты, способные к метаболизму, росту и делению, но не имеющие генетического механизма для точного воспроизведения. А до них миллионы лет шла чисто химическая до биологической эволюции. Синтезы эпоха за эпохой формальдегида и цианида, аминокислоты и пептидов, аминокислот и самовоспроизводящихся молекул. Возможно, эти реакции происходили в везикулах, каплях, появлявшихся при встрече жидкости из большой разницы температуры, как могло случаться у геотермальных океанских источников Архейского моря. Однако постепенно С ледниковой неторопливостью прокариоты усложнялись, обретали внутреннюю структуру, ядро, митохондрии и так далее. Микробиолог Лин Маргулис предположила, что эти сложные так называемые эукариоты появились, когда прокариоты начали присоединять других прокариотов к своей клетке. Присоединенные организмы вначале работали по принципу симбиоза, а позже стали важными органеллами своего хозяина, позволив получившемуся организму утилизировать то, что прежде было опасным ядом – кислород. Два исключительных эволюционных перехода в ранней истории жизни на Земле – от прокариотов к эукариотам, от анаэробов к аэробам – заняли почти 2 миллиарда лет – И потребовалось еще тысяча миллионов лет, прежде чем жизнь перестала быть микроскопической, и появились первые многоклеточные организмы. Так что, если история Земли чему-то учит, то не следует надеяться найти высшие формы жизни на молодых планетах. Даже если жизнь и появилась, и все идет хорошо, эволюционным процессам потребуются миллиарды лет до многоклеточной стадии. Более того, все эти стадии эволюции, включая путь до разумных сознательных существ от первых многоклеточных, противоречат исчезающей малым вероятностям, как показали Стивен Джей Гулд и Ричард Докинс, каждый по-своему. Гулд говорит о жизни, как о славной случайности. Докинс сравнивает эволюцию с восхождением на гору невероятности. Начавшись, жизнь подвергается опасностям разного рода. От метеоров и извержений вулкана до глобального потепления или ледникового периода, от тупиковых ветвей эволюции до таинственных массовых вымираний. И, наконец, если до этого дойдет, от зловещих склонностей одного вида, такого, как мы сами. В некоторых наиболее древних горах Земли встречаются микроископаемые. В горах, которым больше трех с половиной миллиардов лет, Значит, жизнь возникла в первые 100-200 миллионов лет после того, как Земля остыла достаточно, чтобы появилась вода в жидком состоянии. Такая ошеломительная быстрота заставляет предположить, что жизнь возникает охотно, возможно, неизбежно, при появлении необходимых физических и химических условий. Но можно ли говорить с уверенностью о землеподобных планетах, или Земля уникальна в физическом, химическом и геологическом смыслах? И даже если где-то есть пригодные для обитания планеты, каковы шансы на то, что возникнет жизнь, требующая тысяч физических и химических совпадений и обстоятельств? Мнения по этому вопросу разнятся необычайно. Биохимик Жак Моно рассматривал жизнь как фантастический невероятный случай, который вряд ли повторится где-то еще во Вселенной. В книге «Случайности и необходимость» он пишет «Вселенная не была беременна жизнью». Другой химик, Кристиан Дедюф, не согласен. Он считает, что возникновение жизни детерминировано значительным количеством шагов, большинство из которых весьма вероятны в сложившихся условиях. В самом деле Дедюф считает, что не только одноклеточные организмы, но и сложная разумная жизнь существует во Вселенной на триллионах планет». И какую нам выбрать из этих совершенно противоположных, но теоретически обоснованных позиций? В самом деле, жизнь на Земле могла изначально появиться откуда угодно. Мы знаем по образцам, доставленным миссиями Аполлона, что на Луне встречаются в значительных количествах метеоры с Земли и Марса. На Земле, пожалуй, тысячи метеоритов с Марса. Понятие о метеоритных камнях, несущих семена жизни, вел Лорд Кельвин в 1871 году. А идея о свободных спорах, дрейфующих в космосе и несущих жизнь на другие планеты, панспермия, была выдвинута шведским химиком Сванте Арениусом через несколько лет и воскрешена в двадцатом веке Фрэнсисом Криком и Лесли Орджелом, а также Фредом Хойлом. Идею признавали невозможной дольше века, а сейчас она в центре обсуждения. Ведь очевидно, что внутренности крупных метеоров не разогреваются до стерилизующих температур, так что споры, бактерии и другие стойкие формы могли бы, в принципе, выжить там, защищенные телом метеора, не только от жары, но и от губительной радиации. Метеоры разлетались во всех направлениях в период поздней тяжелой бомбардировки 4 миллиона лет назад. Куски Земли запускались в космос, как и куски Марса и Венеры, которые могли быть в то время гостеприимнее к жизни, чем сама Земля, То, что нам требуется, что необходимо, это четкое доказательство жизни на другой планете или небесном теле. Очевидный кандидат – Марс. Он был в свое время влажным и теплым, с озерами и гидротермальными источниками, и, возможно, с запасами глины и железной руды. Искать нужно именно в таких местах, и если будет доказано, что на Марсе существовала жизнь, тогда нам необходимо узнать главное – Возникла ли она там или была занесена, что вполне возможно, с юной, бурлящей вулканической Земли? Если мы сможем определить, что жизнь возникла на Марсе, независимо, если на Марсе были когда-то нуклеотиды, ДНК, отличные от наших, мы сделаем невероятное открытие. Оно перевернет наши взгляды на Вселенную и позволит считать ее, по словам физика Пола Дэвиса, «биодружественной». Это поможет нам рассчитать вероятность обнаружения жизни в других местах, а не тонуть в море данных, разрываясь между полюсами неизбежности и уникальности. За последние несколько десятилетий жизнь была обнаружена в совершенно неожиданных местах, например, в гидротермальных черных курильщиках в океанских глубинах, где организмы процветают в условиях, прежде считавшихся биологами, совершенно смертельными. Жизнь гораздо терпеливее, гораздо пластичнее, чем мы считали прежде. И теперь мне представляется вполне возможным, что микроорганизмы или их останки будут обнаружены на Марсе или, возможно, на спутниках Юпитера и Сатурна. Кажется менее вероятным на несколько порядков, что мы обнаружим свидетельства высокоорганизованных разумных форм жизни, по крайней мере, в нашей Солнечной системе. Впрочем, кто знает. При громадности и возрасте Вселенной, при бесчетном количестве звезд и планет, а также при нашей радикальной неопределенности в отношении происхождения жизни и эволюции нельзя отбрасывать и такую вероятность. И хотя скорость эволюционных и геохимических процессов невероятно мала, технический прогресс стремителен. Кто может сказать, если человечество выживет, на что только мы не будем способны, чего только не откроем в следующую тысячу лет? Сам я, поскольку не могу ждать, временами обращаюсь к научной фантастике, и не в последнюю очередь к любимому Уэлсу. Хоть и написанная сотню лет назад, глава «Утро на луне» несет свежесть нового рассвета и остается для меня, как и при первом прочтении, самым поэтичным описанием встречи с чужой жизнью. Клупиофилия Обитатели шестнадцатого этажа отеля «Роджер Смит» в 17.45 июнского вечера могли наблюдать странное сборище людей в коридоре. Строитель из Бруклина, профессор математики из Принстона, супруги из Алабамы, молодой папаша с младенцем на груди и художник из Нижнего Иссайда. С первого взгляда невозможно было понять, что собрало вместе столь, казалось бы, разных представителей человечества – Однако зайди кто в служебный лифт, хорошо знакомый аромат подсказал бы правильный ответ. К 17.59 в холле толпилось уже человек шестьдесят. Ровно в шесть распахнулись двери банкетного зала, и толпа хлынула внутрь. Там, в середине комнаты, ярко освещенный, задрапированный, увенчанный сияющий глыбой льда, ожидал... Алтарь. Алтарь, покрытый сотнями свежих селедок, первых в сезоне только что из Голландии. Этот алтарь посвящался Клупию, богу селедки, ежегодный фестиваль в честь которого проводится в конце весны любителями селедки всего мира. Целые книги посвящены треске, угрю, тунцу, но относительно немного написано о селедке. Впрочем, есть восхитительная книга «Майка Смайли», «Середка. История серебряной прелести» и очаровательная глава в книге Зебальда «Кольца Сатурна». А ведь селедка сыграла огромную роль в человеческой истории. В средние века Ганзийский союз тщательно отбирал и оценивал рыбу. И селедка была основой рыболовства в Балтике и Северном море, а позднее и на Ньюфаундленде, и на Тихоокеанском побережье. Селедка – одна из самых распространенных, дешевых и наиболее вкусных рыб на планете – Рыба, которую подают в разнообразных видах, маринованную, соленую, квашеную, копченую, или, как в случае, с нашей изысканной особой прямо из моря. Сельдь еще и одна из самых полезных для здоровья рыб, полная масел омега-3, и не накапливает ртуть, как крупные хищники тунец и рыба меч Несколько лет назад старейшая на планете 114-летняя Голландка заявила, что обязана своим долголетием тому, что каждый день ест маринованную селедку. 114-летняя жительница Техаса приписала свое долголетие тому, что не лезла не в свои дела. Есть много видов селедки, различающихся по размеру и вкусу. От атлантической сельди до сардин их обожают в Англии и часто подают в томатном соусе и крохотных шпрот, лучше всего копченых, тогда их можно есть целиком прямо с костями. Когда я рос в Англии в 1930-х годах, мы ели селедку практически каждый день. Копченую селедку на завтрак, на обед, пирог с селедкой, мамино любимое блюдо, жареную икру, сельди, на тостах к чаю и рубленую сельдь на ужин. Но времена изменились, селедку уже не встретишь за каждым завтраком и обедом, И только по большим радостным поводам мы, клупиофилы, можем собраться на настоящий фестиваль селедки. Великие селедочные традиции хранит Рус Энн Доутерс торговый центр на Хьюстон-стрит. Начинался он с уличных лотков в Нижнем Ист-Сайде почти век назад и до сих пор предлагает самое большое разнообразие селедки в Нью-Йорке. Именно «Русен Доутерс» организовал последний селедочный фестиваль. Существуют определенные пристрастия, хочется назвать их невинными, чистыми страстями, демократичные по сути. Сразу можно назвать бейсбол, музыку, наблюдение за птицами. На фестивале селедки не говорят про биржевой рынок, не сплетничают о знаменитостях. Люди пришли есть селедку, смаковать, сравнивать. В чистом виде это означает взять новую селедку за хвост и деликатно положить себе в рот. Это вызывает сладострастное чувство, особенно когда она скользит в глотку. «Гости начали с большого центрального стола, алтаря, покрытого новой селедкой» омыли ее тминной водкой и перешли к окружающим столикам, где их ждала сельд Матиас, селедка в винном соусе, селедка в сливочном соусе, сельд Бисмарка, селедка в горчичном соусе, селедка в соусе карри, жирная шмальц, селедка прямиком из Исландии. В масле и соли эта селедка может храниться 20 лет. Выловленная в Балтике, она была главной пищей наряду с черным хлебом, картошкой и капустой у бедных евреев по всей Восточной Европе. Для моего отца, родившегося в Литве, ничто не могло с ней сравниться. Он ел ее каждый день всю жизнь. Примерно в восемь вечера после двух часов еды и питья темп снизился. Любители селедки неспешно покидали гостиницу, продолжая обсуждать любимые блюда со случайными попутчиками. Они медленно брели по Лексингтон-авеню. После такого банкета никто не спешит. В самом деле, у людей поменялся взгляд на мир. Некоторые из нас Нью-Йоркцев снова встретятся в Русен-Доутерс. Остальные, выспавшись глубоким сном довольного поедателя селедки, начнут отсчитывать дни до следующего селедочного фестиваля. Снова в Колорадо-Спрингс. Шофер-лимузина, встречавший меня в аэропорту Колорадо-Спрингс, направляется в Бродмур. Я ничего не знаю об этом месте, но водитель произносит название с почтением и благоговением. Он спрашивает, вы останавливались там раньше? «Нет», — отвечаю я, — «последний раз я был в колорадо спрингс в 1960 году, и тогда я колесил по стране на мотоцикле со спальным мешком за спиной». Водитель какое-то время переваривает мои слова и, наконец, выдает «Бродмур — шикарное место». Он действительно шикарен. Все три тысячи акров, своего рода замок Хёрста с озером, тремя полями для гольфа, кроватями с пологом в спальнях, Лакеи, очаровательные мужчины и женщины, обученные предугадывать любые ваши желания и действия, пододвигают стул, открывают двери, предлагают меню. Как далеко, думал я, может зайти этот суперсервис? Кто-то из приятных помощников в униформе поднесет мне к носу салфетку, если заметит, что я собираюсь чихнуть, а? Мне неуютно в атмосфере такой опеки. Я предпочел бы тихо заниматься своими делами, самому открывать двери, подвигать кресло и вытирать нос – Позже я сижу на террасе одного из многочисленных бродмурских ресторанов, Простецкого, где подают, как мне сказали, обыкновенные барные закуски. Я сижу, глядя на укрытую снегами вершину горы Шайн, на чистое горное небо, ем куриный сэндвич размером с мою голову, а передо мной взмывает почти вертикально в небо самолет, оставляя два сияющих инверсионных следа. Видимо, самолет из военно-воздушной академии неподалеку. Гражданские суда так не летают. И память возвращает меня в 1960-61 годы, когда я колесил по стране и специально посетил новую часовню академии. Благодаря необычной треугольной форме она словно целилась в небо. Мне было двадцать семь. Я приехал в Северную Америку несколько месяцев назад и начал путешествовать по Канаде, а затем перебрался в Калифорнию. В нее я влюбился еще 15-летним школьником в послевоенном Лондоне. Калифорния означала Джона Мюэра и его национальные парки, долину смерти, Йосимити, фотопейзажи Ансела Адамса, лирические картины Альберта Бирштата. Она означала морскую биологию. Монтеррей и Дока, романтичного персонажа, морского биолога из романа Стейнбека «Консервный ряд». Перед моим взором вставали не только бескрайние просторы Америки, но и душевная открытость и широта. В Англии человека оценивают рабочий класс, средний класс, высший класс. Стоит ему открыть рот, и никто не будет связываться, не будет чувствовать себя легко с человеком из другого класса. Хотя и неявно эта система остается жесткой и непреодолимой, как кастовая система в Индии. Америка представлялась мне бесклассовым обществом. Местом, где каждый, независимо от рождения, цвета кожи, религии, образования или профессии, может принять другого как собрата по виду. Местом, где профессор может разговаривать с водителем грузовика без разделяющих их предрассудков. Я вскользь ощутил такую демократию и равенство, когда колесил по Англии на мотоцикле в 1950-х. Даже в чопорной Англии мотоциклы, похоже, преодолевали барьеры, открывали социальную простоту и доброе начало в каждом. «Классный байк», — говорил кто-то, и завязывалась беседа. Мальчиком я видел такое, когда у отца был мотоцикл с коляской, в которую он возил меня с собой, и снова встретился с этим, когда приобрел собственный мотоцикл. «Мотоциклисты — дружная группа. Мы машем рукой, встретив кого-то на дороге, легко заводим беседу в кафе. Мы сформировали некое романтическое бесклассовое сообщество внутри общества в целом». Я прибыл в Сан-Франциско в 1960 году с временной визой и почти без вещей. Мне нужно было ждать 8 месяцев до получения грин-карты, чтобы поступить в интернатуру больницы Сан-Франциско. В это время я решил посмотреть страну непосредственно как можно ближе и помочь мне, на мой взгляд, должен был мотоцикл. Я занял денег, купил подержанный БМВ и отправился в путь, прихватив спальный мешок и полдюжины чистых блокнотов, знакомиться с громадностью Америки. Стартовав на шоссе 66, я проехал по Калифорнии, Аризоне, Колорадо. так в начале 1961 года я оказался у военно-воздушной академии Академия была полна молодых, идеалистически настроенных курсантов. На мой впечатлительный взгляд, настоящих героев. Несколько месяцев назад я пытался записаться добровольцем в Королевские военно-воздушные силы Канады, но им я требовался как психолог-исследователь. А я-то хотел летать. Полеты непостижимо манили меня. Летчики, на мой взгляд, были мотоциклистами воздуха. В очках и кожаных шлемах, в толстых кожаных летных куртках – Испытывая экстаз, они смотрели в лицо опасности, как Сент-Экзюпери, и, возможно, были обречены, подобно ему, умереть молодыми. И я отождествлял себя с молодыми курсантами, с их юностью, устремлениями, оптимистичным идеализмом. Они стали неотъемлемой частью моего первого представления об Америке. Первой восхищенные встречи с ней, когда я еще был влюблен в Америку, о которой мечтал с необъятными просторами, горами и каньонами, в молодую, невинную, чистую, сильную, открытую, какой давно перестала быть Европа, и по счастливому совпадению с великим молодым президентом у руля. Вскоре наступило разочарование, крушение иллюзий по многим фронтам. Смерть Кеннеди отозвалась личной болью. Но в тот весенний день 1961 года, когда я, 27-летний, Искрылся энергией, надежды и оптимизмом. В тот день вид «Колорадо Спрингс» и военно-воздушной академии заставил мое сердце биться учащенно от радости и гордости. Воспоминания кажутся мне курьезными. Впрочем, не нужно относиться свысока к себе молодому, когда я сижу в этом плюшевом фальшивом раю 43 года спустя. Стоит мне чуть пошевелиться в кресле, как официант-телепат, Приносит мне очередной бокал пива. Ботаники в парке. Какой только ерундой не занимаются нью-йоркцы в субботу утром. По крайней мере, такая мысль наверняка приходила в голову водителем, вынужденным притормаживать, чтобы не задеть людей, прильнувших громадной насыпи железнодорожной эстакады на парковиню и изучающих через увеличительные стекла и монокуляры трещинки на камне, Прохожие смотрели, задавали вопросы, даже фотографировали. Полицейские остановили патрульную машину и вглядывались с подозрением или изумлением, пока не заметили на футболках многих из нас надписи «Американское общество папоротника» или «Папоротник фантастика». Мы собрались на слет американского общества папоротника, которое совместно с ботаническим обществом Тори проводило субботнюю утреннюю папоротниковую вылазку. Эти вылазки, проходящие уже больше столетия, стали обычными в сельских местностях, но на сей раз мы решили посетить виадук-парк Авеню. Крошащийся раствор создает идеальные условия для любящего трещины ксерофитного папоротника. Он, в отличие от многих, может выдерживать долгие периоды засухи и оживать после хорошего дождя. Общество папоротника возникло в викторианские времена, эпоху любителей и натуралистов – Наш кумир – Дарвин. Среди нас – поэт, два школьных учителя, автомеханика, невролог-уролог и многие другие. Мужчин и женщин примерно поровну, а возраст колеблется от двадцати до восьмидесяти. Кроме нас – птеродофилов – папоротника-любов, присутствовала и юная пара бриофилов, любителей мха, из ботанического общества Тори, группы ботаников и любителей, образованные в 1860 х годах, всего на несколько лет раньше общества папоротника. Эти двое затесались среди людей папоротника из любопытства. Их интересы распространяются больше на мхи и лишайники. Папоротник для них слишком современен, слишком эволюционно продвинут. Приятно считать, Папоротник – нежным, влаголюбивым растением, и часто так и есть. Однако некоторые их виды, в числе самых стойких растений планеты, папоротники неизбежно прорастают первыми, скажем, на новом потоке лавы. Атмосфера нашей планеты полна спорами папоротника. У основного папоротника эстакады парковиню по 64 споры в каждом спорангии и тысячи спорангиев на нижней поверхности листьев – Так что каждое растение может выбросить миллион спор, а то и больше. Стоит одной приземлиться в подходящем месте, и вы поймете, почему папоротники – великие приспособленцы растительного царства. В самом деле, палеонтологическая летопись отмечен так называемый «папоротниковый пик», после того, как большинство растений и наземных животных планеты исчезли во время великого вымирания в конце мелового периода, жизнь возродилась в форме папоротника. Главными в то утро были Майкл Сандью, молодой ботаник-эксперт по папоротникам из Нью-Йоркского ботанического сада, и Элизабет Грикс, ботанический иллюстратор. Мы начали с западной стороны эстакады, по утрам там тень, и двинулись по парковиню, уворачиваясь от машин. В приглашении так и было написано «Ботанизируйте на свой страх и риск». «Идеальное пристанище для гаметофитов, сказал Сандью. Тоненькие струйки стекают после дождя, разрушая раствор и создавая оптимальную среду для кольцефила. Сандью увидел крохотные сердцевидные формы гаметофит посреди мха, совсем без листьев и вовсе не похожий на папоротник. Больше всего он напоминал на радость биологической паре печеночный мох. Впрочем... Гаметофит — важная промежуточная стадия репродуктивного цикла папоротника. На его поверхности расположены мужские и женские органы, и после оплодотворения появятся два крохотных листика. Новый папоротник. На взрослый Вудзе Сандью показал маленькие, похожие на зонтики структуры, индузии, прикрывающие группы спарангиев. Когда придет пора спорангиям выпускать споры, индузий, словно катапульта, выстреливает их по ветру. Споры могут пролететь целые мили, и если упадут на подходящее влажное место, вырастут гометофиты, и цикл продолжится. Высоко над головой Сандью заметил гигантскую вудзе, футов шести в диаметре, вцепившуюся в камень. «Довольно старая», — прокомментировал Сандью, «несколько десятков лет. Некоторые виды живут очень долго» когда его спросили есть ли у папоротников признаки возраста он заколебался ответ не ясен папоротник продолжает расти пока не израсходит все питательные вещества пока его не задавят конкуренты или не станет таким тяжелым что падает на землю в ботанических садах есть массивные папоротники старше ста лет смерть не встроена в эти растения как в нас более специализированную форму жизни с часами теломер, подверженностью мутациям и с выгорающим метаболизмом. Но юность заметна даже у папоротников. Юная Фудзия очаровательна, по-весеннему ярко-зеленая, крохотная, как пальчики на ноге у младенца, очень мягкая и беззащитная. Между 93-й и 104-й улицами встречались только в зато у следующего квартала мы обнаружили телепетрис-плаустрис, болотный папоротник в совершенно неболотной обстановке. Он примостился в стене в футах восьми над землей. Сандью, как акробат, подпрыгнул и сорвал лист. Мы передавали его друг другу, рассматривали через увеличительное стекло, препарировали швейцарскими ножами сосудистые пучки — Специалистка по покрытосеменным растениям из общества Тори заметила рядом с болотным папоротником цветок, сочащийся белой живицей. «Лактука», — сказала специалистка, — «родственница салата латука». Словно вернула меня в дни занятий морской биологии и внезапно напомнила ульва лактука, съедобную водоросль, которую иногда называли «морской латук». Еще мне припомнилось старое слово «лактукариум». Оксфордский словарь определяет его как Плотный сок некоторых видов латука, применяемый как лекарство Все эти названия просто неотразимы А следующее слово пришло из неврологии Костенец широкожилковый Он плотно покрывал эстакаду от 104 до 105 улицы Обычно в этих местах он редок, сказал Сандью Но сейчас распространяется на север и на восток Иногда растения мигрируют Потому что возникает благоприятное пристанище Камни в Нью-Йорке, как правило, кислые и враждебны папоротникам, любящим щелочную почву. Однако строения с известковым раствором могут создать рай для кольцефилов. Впрочем, великая эстакада Парковиню появилась в XIX веке, задолго до того, как Асплениум начал распространение. Возможно, дело в каком-то местном источнике Тепла. В больших городах полно неожиданных островков тепла. Или это еще один признак глобального потепления, а может и то, и другое. Между 105 и 6 улицами мы нашли анеклеа сенсибелис, чувствительный папоротник. Он выглядел совсем иссохшим, и я заботливо напоил его водой из бутылки. Если бы я поливал папоротники анеклеа регулярно, объяснил Санью, они стали бы доминирующим видом и полностью изменили бы экологию эстакады. Следующим был папоротник с роскошным названием «Пелая атропурпурио». Здесь в плотной тени некоторые растения были темно-синими, почти цвета индиго с пурпурными краями. Почему так, никто из нас объяснить не мог. Синяя защитная восковая пленка? Дифракция света, дающая синий металлик, который можно видеть на крыльях бабочек и птиц. У некоторых папоротников переливчатый синий цвет, стратегия, помогающая впитывать больше света. Станет ли Пилая зеленой при ярком свете? Мы выкопали несколько экземпляров, чтобы дома поэкспериментировать с различным освещением. Квартал между 109 и 110 улицами оказался самым богатым. Здесь и больше нигде рос любимчик Элизабет Грикс кистоперитю Стениус рядом с удивительным ходячим папоротником Аспелениум Ризофулиум, который, как рукастый гиббон, рассаживает деток во все стороны, таким образом захватывая громадный Участки. И вдруг, странным образом, у 110-й улицы папоротник кончился. Дальше на север потянулась безжизненная пустошь, словно кто-то решил извести все признаки споровой жизни. Почему так? Никто не догадывался. Мы решительно перешли на солнечную сторону эстакады и двинулись обратно, на юг. Карманная спектроскопия Я пристрастился ночами гулять по Нью-Йорку и глядеть на огне города через карманный спектроскоп, который всегда ношу с собой. Как любая призма, он расщепляет свет на составляющие цвета, и я могу насладиться разными спектрами от городских источников света. Под мостами Центрального парка есть прекрасные натриевые лампы, которые в спектроскопе дают одинокую яркую желтую линию. На Таймс-сквер десятки разных люминесцентных ламп, на главных магистралях большие ртутные фонари, а в районе Граммерси на Сент-Люк-Плейс и в Бруклине можно найти старомодные газовые светильники с зелено-желтым пламенем. Недавно я шагал по Гринвич-Виллиджу, с удовольствием разглядывая через спектроскоп алые неоновые вывески ресторанов. Казалось бы, простой неоновый свет — оказывается на удивление сложным и состоит из более чем дюжины ярких красных и желтых линий. Я обнаружил, что за мной недоуменно следят посетители одного из баров. Я зашел внутрь и объяснил, чем занимаюсь. Через несколько минут посетители выстроились в нетерпеливую очередь, чтобы посмотреть в мой маленький спектроскоп на неоновую вывеску, на уличные фонари, на пламя свечи, горящие на тротуарном столике у бара. Привет с острова стабильности. В начале 2004 года группа русских и американских ученых объявила об открытии двух новых элементов – 113 и 115. В таких новостях есть нечто вдохновляющее, волнующее, заставляющее думать о вновь открытых землях, о новых областях природы. Только в конце XVIII века сложилось четкое представление об элементе как о субстанции, которую нельзя разложить химическими способами. Первое десятилетие XIX века Гемфри Дэви, охотник на крупную дичь в химии, взволновал и ученых, и общество, добыв калий, натрий, кальций, стронций, барий и некоторые другие элементы. В следующую сотню лет продолжали совершаться новые открытия, часто будоражащие воображение публики. А когда в 1890-х годах в атмосфере были найдены пять новых элементов, они быстро появились в романах Уэллса – Аргон использовали марсиане в войне миров, а с помощью геля был создан антигравитационный материал, обеспечивающий передвижение героям Уэлса в первых людях на Луне. Последний существующий в природе элемент рений был открыт в 1925 году. Однако затем, в 1937, произошло нечто не менее волнующее. Было объявлено о создании нового элемента, элемента, по-видимому, несуществующего в природе. Элемент под номером 43 был назван технецием, чтобы подчеркнуть, что он стал продуктом человеческой технологии. Считалось, что существует только 92 элемента, и последний из них – уран, чье массивное атомное ядро содержит целых 92 протона и еще больше нейтральных частиц – нейтронов. Но почему бы урану быть последним? Можно ли создать элементы после урана, даже если их нет в природе? когда в 1940 году Гленн Сиборг и его коллеги по национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии сумели создать новый элемент с 94 протонами в громадном ядре. Они представить не могли, что может быть получено что-то еще более массивное и назвали новый элемент ультимий. Позже его переименовали в плутоний. Если элементы с огромным атомным ядром не существуют в природе, то, видимо, потому что они очень нестабильны. Чем больше в ядре протонов, отталкивающих друг друга, тем более склонны ядро к произвольному распаду. И в самом деле Сиборг и его коллеги, пытаясь создать все более тяжелые элементы, за следующие 20 лет они создали 9, и 106 элемент был назван в честь физика Сиборги, так вот, они обнаружили их возрастающую нестабильность. Некоторые распадались через микросекунды после появления. Были серьезные основания полагать, что не удастся продвинуться дальше 108-го элемента, и это будет действительно ультимий. Затем, в конце 1960-х годов, возникла радикально новая концепция ядра. Идея о том, что протоны и нейтроны укладываются в оболочки, подобно оболочкам электронов, вращающихся вокруг ядра. Стабильность атомного ядра, говорили теоретики, зависит от заполненности этих ядерных оболочек, как химическая стабильность атома зависит от насыщенности его электронной оболочки. Было подсчитано, что идеальное магическое число протонов, необходимое для насыщения атомной оболочки, 114, а идеальное число нейтронов 184. Ядро с обоими этими числами, дважды магическое ядро, может оказаться, несмотря на громадные размеры, но удивление стабильным. Удивительная, парадоксальная идея, как и идея о черных дырах или темной энергии. От нее даже такие трезвомыслящие ученые, как Сиборг, переходили на язык аллегорий. Он говорил о море нестабильности, порой фантастически нестабильных элементах от 101 до 111, который надо каким-то образом перескочить, чтобы добраться до того, что Сиборг называл «островом стабильности», протянувшимся от 112 до 118 элемента, с дважды магическим изотопом 114 элемента в центре. Постоянно звучал термин «магический», Сиборг и остальные говорили о магическом хребте, магической вершине, магическом острове элементов. Картинка захватила воображение физиков всего мира. Важно это или нет с научной точки зрения, но психологически хочется посетить или хотя бы увидеть эту магическую территорию. Здесь появляются и другие аллегории. Остров стабильности может представляться перевернутым с ног на голову. Царством Алисы в стране чудес, где чудные гигантские атомы живут своей странной жизнью. Или ностальгический остров стабильности можно представить некой итакой. Где атомный странник после десятилетней схватки с морем нестабильности может наконец обрести рай. На эти исследования не жалеют ни сил, ни средств. Громадные ускорители частиц, коллайдеры в Беркли, Дубне, в Дармштадте включились в поиск, и десятки блестящих энтузиастов посвятили этому жизнь. Наконец, в 1998 году более чем тридцатилетняя работа дала плоды. Ученые достигли далеких берегов магического острова, они сумели создать изотоп 114-го элемента, хотя и на девять нейтронов ниже магического числа. Когда я в декабре 1997-го встретил Глена Сиборга, он сказал, что его самая давняя и самая желанная мечта — увидеть один из этих магических элементов. Увы, когда создание 114-го объявили в 1999 году, Сиборг уже перенес инсульт и не узнал об осуществлении своей мечты. Поскольку элементы одной вертикальной группы в периодической таблице обладают сходными свойствами, можно с уверенностью сказать, что один из новых элементов – 113-й – это тяжелый аналог 81-го элемента. Талия. Талий, мягкий, похожий на свинец металл, один из самых странных элементов с такими удивительными и противоречивыми химическими свойствами, что ранние химики не знали, куда поместить его в периодической таблице. Талии иногда называли утконосом среди элементов. Окажется ли новый тяжелый аналог талия, суперталий, столь же странным? Еще один новый элемент, 115 должен быть тяжелым аналогом 83 элемента. Висмута. Я пишу эти строки, глядя на призматический кристалл висмута, поблескивающий переливающимися цветами окисла. Вот он. И не перестаю думать. Будет ли супервисмут, если его удастся получить в большом количестве, таким же красивым или еще красивее? И можно ли будет получить больше, чем несколько атомов этих супертяжелых элементов? Ведь их период полураспада составляет много лет, в отличие от элементов, идущих перед ними, которые исчезают за доли секунды. Атомы 111 элемента тяжелого аналога золота распадаются меньше, чем за миллисекунду. А получить сразу больше одного-двух атомов сложно, так что мы можем так и не узнать, как выглядит суперзолото. Но если мы сумеем создать изотопы 113 и 114 суперсвинец, а также 115-го элементов с периодом полураспада в года или века, мы получим три очень плотных и странных новых металла. Разумеется, остается лишь догадываться, Какими свойствами будут обладать 113-е и 115-е элементы? Никто не в состоянии предсказать практической пользы химических открытий. Кому бы в голову могло прийти, что Германий, непонятный полуметалл, открытый в 1880-е годы, окажется ключевым для развития транзисторов? Или что такие элементы, как неодим и Самарий, сотню лет считавшиеся просто курьезами, станут главными в создании беспрецедентно мощных постоянных магнитов? Такие вопросы в некотором отношении бессмысленны. Мы ищем остров стабильности, потому что он, как гора Эверест, существует. И как в случае с Эверестом, ученых заставляет проверять гипотезы сильное чувство. Поиск магического острова показывает нам, что наука вовсе не сводится к холодному расчету, как полагают многие. Ею двигают вперед страсть, стремление и романтика. Читая мелкий шрифт Только что опубликована моя новая книга, но я не могу ее читать, потому что у меня, как у миллионов других людей, слабое зрение. Мне приходится пользоваться увеличительным стеклом, а это тягостно и медленно, поскольку поле ограничено, и нельзя сразу ухватить целую строку, не говоря уж о целом абзаце. Что мне действительно нужно, так это издание с крупным шрифтом, которое я могу читать в постели или в ванной, где я чаще всего читаю. Некоторые из моих ранних книг выпускались в изданиях с большим шрифтом, бесценных для меня, когда просили почитать на публике. Теперь мне говорят, что печатные книги не являются необходимыми, у нас есть электронные книги, которые позволяют увеличивать шрифт как угодно. Но я не хочу брать нук или айпады их можно уронить в ванну или сломать, а для кнопок мне опять понадобится увеличительное стекло. Я хочу настоящую книгу из бумаги с напечатанными буквами, тяжелую книгу с запахом, который присущ книгам в последние пятьсот пятьдесят пять лет, книгу, которую я могу сунуть в карман или держать с подругами на полках, где на них наткнется случайный взгляд. Когда я был мальчишкой, некоторые мои старшие родственники и кузина со слабым зрением пользовались для чтения увеличительным стеклом. Для них стало великим благом появление в 1960-х годах книг с крупным шрифтом, как и для всех читателей с ослабленным зрением. Издательства, печатавшие книги с крупным шрифтом для библиотек, школ и индивидуальных читателей, множились, и всегда можно было найти нужную книгу в книжном магазине или в библиотеке. В январе 2006 года, когда зрение начало слабеть, я задумался, как мне быть. Существовали аудиокниги, где я сам записал несколько, одну из них вы сейчас слушаете, однако я по сути читатель, а не слушатель, хотя несколько завидую сейчас вам, потому что можно делать сразу несколько дел одновременно и поглощать такую вот полезную информацию, но я был читателем сколько себя помню. Я почти машинально запоминал номера страницы, вид абзацы и мог мигом найти нужное мне место почти во всех своих книгах. Мой мозг стремится к чтению. И решение, по-моему, в книгах с крупным шрифтом. Сейчас трудно найти в продаже качественную книгу с большими буквами. Я выяснил это, когда недавно зашел в Стрэнд, книжный магазин, знаменитый своими полками, протянувшимися на целые мили. Туда я ходил пятьдесят лет». Они сделали маленькую секцию книг с крупным шрифтом. Но там стоят только книги руководства и трэшевые романы. Нет сборников поэзии, нет пьес, никаких биографий, никакой науки. Нет Диккенса, нет Джейн Остин, нет классиков Беллу, Рота, Зонтак. Я вышел в расстройстве и в ярости. Неужели издатели считают, что слабые зрением слабы и интеллектуально? Чтение – очень сложная задача, активирующая многие отделы мозга, но это умение люди приобрели не в ходе эволюции, в отличие от устной речи, которая по большей части заложена в мозгу. Чтение – сравнительно недавнее приобретение, возникшее, наверное, пять тысяч лет назад, оно зависит от крохотной области в зрительной коре мозга. То, что мы сейчас называем областью визуальной формы слова, это маленький участок коры у задней части левого полушария мозга. Он задействован в узнавании основных фигур в природе, но может и распознавать буквы и слова. Элементарное различение формы или буквы – лишь первый шаг. Область визуальной формы слова связана двусторонними связями со многими другими областями мозга включая отвечающие за грамматику, память, ассоциации и чувства, так что буквы и слова обретают для нас особый смысл. У каждого формируются уникальные нейронные проводящие пути, связанные с чтением, и каждый привносит в акт чтения уникальную комбинацию не только памяти и опыта, но и сенсорных модальностей. Некоторые могут слышать произносимые слова, когда читают, Так и у меня, если я читаю для удовольствия, а не для получения информации. Другие визуализируют слова. Кто-то точно улавливает ритмы и акценты в предложении, другие больше обращают внимание на то, как оно выглядит. В книге «Глаз разума» я описал двух пациентов, двух одаренных писателей, каждый из которых потерял способность читать в результате мозгового поражения в области визуальной формы слова. Пациенты с такой формой Алексией могут писать, но не могут прочитать, что написали. Один Чарльз Скрибнер-младший, хоть и сам издатель и любитель печатных книг, сразу перешел на аудиокниги для так называемого чтения, а собственные книги надиктовал. «Переход совершился легко, как бы сам собой». Другой автор детективных романов Говард Энгель слишком глубоко укоренился в чтении и письме, чтобы отказываться от них. Он продолжал писать, а не диктовать следующие книги нашел или изобрел потрясающий новый способ — чтение. Языком он копировал слова, которые видел, писал их на зубах, по сути он читал, выписывая слова языком, задействовав моторные и тактильные зоны коры. Мозг любого человека с помощью своей уникальной мощи опыта находит правильное решение, как адаптироваться к потере. Для слепых от рождения, не имеющих визуальных образов, чтение – исключительно тактильный процесс с помощью выпуклого шрифта – Брайля. Книги со шрифтом Брайля, как и книги с крупным шрифтом, достать все труднее и труднее. Люди обращаются к более дешевым и доступным аудиокнигам, но опять же, не теряющим своих свойств и своей значимости, или компьютерным голосовым программам, ну, это скорее обездушенное, обезличенное, роботизированное, монотонное воспроизведение текста без души, мертвое. Но есть фундаментальное различие между самостоятельным чтением и слушанием того, что тебе читают. Когда читаешь активно, глазами или пальцами можешь перескочить вперед или вернуться назад, перечитать, задуматься и помечтать в середине предложения. Каждый читает в своем темпе. А если тебе читают, если слушаешь аудиокнигу, это более пассивный опыт, ты зависишь от темпа и капризов чужого голоса. Да, это так. Но опять же повторюсь, что в данном случае, в случае нашей аудиокниги, я как автор, как чтец... Стараюсь всегда выступать все-таки как собеседник, слышать ваш неслышимый, казалось бы, незримый вопрос, видеть вашу реакцию, чувствовать ее. Поэтому сейчас мы с вами вдвоем, мы беседуем, мы не просто читаем книгу. Но если мы вынуждены обучаться новым способам чтения во взрослом возрасте, например, компенсировать потерю зрения, каждый адаптируется по-своему. Некоторые могут перейти из чтения на слушание, другие будут читать, пока возможно. Кто-то будет увеличивать шрифт на электронной книге или на компьютере. Я так и не привык к новым технологиям. По крайней мере, сейчас я пользуюсь привычным увеличительным стеклом. У меня их дюжина разные формы и кратности. Чтение должно быть доступно во всех возможных форматах. Джордж Бернад Шоу назвал книги «памятью человечества». Ни одному виду книг нельзя дать исчезнуть, ведь мы все индивидуальны, с присущими только нам нуждами и предпочтениями. Предпочтения эти запечатлены в нашем мозгу на всех уровнях. Наши индивидуальные нейронные связи и сети создают глубоко личную связь между автором и читателем или слушателем. СЛОНОВЬЕ ПОХОДКА В недавнем выпуске журнала Nature появилась очаровательная статья Джона Хатчинсона с авторами под заголовком «Бегут ли на самом деле быстро идущие слоны?». Слоны, испытуемые, 42, были помечены пятнами краски на плечах, бедрах и на суставах конечностей и велась видеосъемка, как они движутся по 30-метровой дистанции. Еще по 10 метров добавили с каждого конца для разгона и торможения. Можно ли считать их резвую походку бегом? Разглядывая фото помеченных слонов, я подумал о том, как Этьен Жюль Морре 150 лет назад организовал исследование слоновой походки, разумеется, не с помощью видеоанализа, а на основе фотографий. Он помечал слонов практически таким же способом. Я как раз только что прочитал книгу о Маре, чудесную книгу Марты Браун «Снимая время». А следом книгу Ребекки солнит Рикотини бурно принятую биографию Эдварда Мейбриджа. Маре и Мейбридж были в полном смысле слова современниками. Они родились и умерли с разницей в несколько недель. У них даже инициалы были одинаковые: Э, Ж, М. В остальном они были так различны, как только возможно. Мейбридж импульсивный, колоритный, странствующий художник и фотограф в творчестве пробовавший все пути, а Маре... Спокойный, скромный, сосредоточенный и методичный Все свое время отдавал физиологической лаборатории И все же в решающий момент на короткое время их жизни соприкоснулись Идеи пересеклись И тогда совершилась революция Не только положившая дорогу развитию кинематографа Но создавшая новый инструмент для науки Для изучения времени И для представления времени и движения в искусстве Мейбридж широко известен Он почти кумир в Америке А Маре почти позабыт, хотя при жизни был знаменит. Наследие Морре во многом богаче, чем у Мейбриджа, однако, по сути, только совместная деятельность этих двоих привела к великим переменам. В одиночку ни один не добился бы такого результата. Интерес Морре к движению начинался от движений и процессов в теле. Он изобрел пульсометр, аппараты для записи кровяного давления и биения сердца, гениально созданные предшественники аппаратуры, которой мы пользуемся в медицине по сей день. Затем в 1867 году он занялся анализом движений человека и животных. Он использовал манометры, резиновые трубки и самописцы, чтобы регистрировать движение и положение конечности, а также действующие силы, когда лошадь идет галопом или рысью. Используя записи, он делал рисунки на барабане зоотропа и воспроизводил в замедленном темпе движения лошади. Ему, видимо, не приходило в голову воспользоваться фотографией, как и все современники, Марай считал это технически невозможным. У камеры еще не было затвора, приходилось вручную открывать и закрывать крышку объектива, так что о выдержке меньше секунды не приходилось и мечтать. Фотоэмульсия была недостаточно чувствительна, экспозиция меньше секунды, даже будь она возможна, не пропускала бы достаточно света, чтобы получить изображение на отчаянно медленных мокрых коллоидных фотопластинках. И даже если бы удалось получить мгновенную фотографию, как сделать 10 или 20 за одну секунду, если каждая фотопластинка требует нескольких минут на проявку. Одаренный фотограф Мэйбридж, с другой стороны, не особо интересовался движениями животных до 1870-х, хотя, как пишет Солнит, очаровался чувством эфемерности, хотел поймать фотографии беглые и мимолетные, Ранее это желание привело его к изучению непрерывно меняющих форму облаков. Только когда он познакомился с несметно богатым железнодорожным магнатом Леллендом Стэнфордом, владельцем большой конюшни скаковых лошадей, будущая карьера Мейбриджа определилась. Связанные со скачками люди часто спорили между собой. Бывают ли в Галопе лошади момент, когда все четыре копыта находятся в воздухе? Сентфорд сам поставил на кон крупную сумму и нанял Мейбриджера сделать фото лошади в галопе. Для этого Мейбриджеру требовалось совершить технический прорыв, разработать более быструю эмульсию и придумать затвор, который обеспечил бы выдержку всего в одну двухсотую секунды. Проделав все это, он получил в 1873 году единственную мгновенную фотографию лошади показавшую, хотя не так убедительно, как хотелось бы Стэнфорду, поскольку на снимке был лишь размытый силуэт, что все четыре копыта действительно повисли в воздухе. На том бы дело и кончилось. Не попади Стэнфорду в нужный момент увлекательное чтение, только что опубликованная книга «Море. Животный механизм. Трактата на земном и воздушном передвижении». В ней Море описал с исчерпывающими подробностями свои механические и пневматические средства регистрации движений животных привел серию рисунков, созданных на основе измерений, и объяснил, как их можно оживить с помощью зоотропа. Один из рисунков запечатлел галопирующую лошадь в воздухе, все копыта были оторваны от земли. Стэнфорд немедленно понял, что все эти позы и движения лошади в галопе и на рысе можно запечатлеть на фото и затем получить чудо нарисованного движения. Этим, сказал он, и должен заняться Мэйбридж. Мэйбридж — великолепный и изобретательный фотограф, его исключительные снимки Йосимити с самых неожиданных ракурсов, сделанные на камеру с мокрыми коллоидными фотопластинками, и сегодня не имеют равных. Так вот, он тут же понял. Задача в том, чтобы лошадь фотографировала сама себя. Родился блестящий замысел — разместить 12 камер, потом их стало 24 вдоль дистанции. Их затворы должны срабатывать друг за другом, пока лошадь будет бежать мимо. Наконец, в 1878 году, после четырех лет экспериментов, Мэйбридж смог опубликовать свою легендарную серию фотографий. Ничего подобного прежде не видели. Художники на протяжении многих веков пытались воссоздать движение лошади, бегущей галопом, но без особого успеха, ведь движение лошади в галопе так стремительное, что глаз их не воспринимает. Море, экспериментируя целых 11 лет, своим весьма трудоемким способом был потрясен, увидев в журнале копии фотографий Мэйбриджа и немедленно написал восхищенное письмо редактору журнала. «Я в полном восторге от фотографий, сделанных мистером Мейбриджем. Вы не могли бы меня с ним связать?» Море уже воображал сотрудничество с Мейбриджем, которое в итоге позволит наблюдать любых животных в движении. «Это анимированная зоология». Он чувствовал, что эти фотографии станут революционными для художников, поскольку им будет представлено застывшее движение, положение тела в нестабильном состоянии, в котором не может замереть ни одна модель. Как вы можете убедиться, заканчивает он, мой энтузиазм безграничен. Мэйбридж ответил с таким же великодушием и изяществом, сообщив море Мои работы по движению животных привели к идее решить проблему локомоции с помощью фотографий. Вскоре Маре и Мэйбридж встретились в Париже. Морре на основе своего предыдущего метода графического представления кимограмм, показывающих последовательное положение суставов и конечностей в движении, разработал аналогичный метод с использованием фотографии. Взяв всего одну камеру, он поместил перед открытым объективом металлический диск с отверстиями. Вращаясь, диск служил затвором, позволяя получить дюжину или больше экспозиций, наложенных на одну фотопластинку. Эти снимки, сжимающие время в единственном кадре, Море назвал хронофотографиями. Они не только выглядели эффектно, на знаменитой первой фотопластинке были запечатлены последовательные позы кошки, как она переворачивается, падая на землю, но и позволяли, в отличие от раздельных снимков Мейбриджа, точно визуализировать и анализировать биомеханику, К концу 1880-х годов с появлением гибкой целлулоидной пленки и Мэйбридж, и Морре продолжали развивать кинокамеры, хотя и того, и другого интересовало не кино как таковое. Скорее, как пишет Браун, они хотели запечатлеть невидимое, а не воспроизводить видимое. Морре со своими хронофотографиями продолжал изучать гимнастов и прочих спортсменов, рабочих на конвейере, а также движение и силу воздуха и воды. Он первый придумал аэродинамическую трубу проводил замедленную подводную съемку, еле заметные движения морских ежей получались ускоренными и осмысленными. Мейбридж сосредоточился на отображении социальных взаимодействий и жестов. Однако оба сохранили любовь к анимированной зоологии. Оба в середине 1880-х фотографировали слонов в движении. Мейбридж вернулся к методу, который разработал на ферме Стэнфорда, использованию 24 камер. Амара, используя фоторужье с щелевым затвором и помечая суставы слонов листками бумаги, смог зафиксировать все стадии движения слона на одной пластинке в серии перекрывающихся призрачных изображений, показавших вертикальные движения плечевых и тазовых суставов. Такие снимки дают удивительное ощущение движения слона, чего не позволяют статичные снимки Мейбриджа. Именно хронофотография Маре 1887 года сразу пришла мне на ум, когда я читал статью в журнале Nature 2003 года о том, бегают ли слоны. Исследование 2003 года используют мудреные таймеры, оцифровку и компьютерный анализ, ничего подобного не было в 1887, и в результате было показано, что слоны, торопясь, на самом деле бегут и идут одновременно, то есть Вертикальные движения плеч указывают на ходьбу, а вертикальные движения бедер говорят о беге. Это, так сказать, относительно быстрая ходьба или относительно медленный бег. Иначе задние ноги столкнулись бы с передними. Думаю, такой результат порадовал бы и Море, и Мэйбриджа. Арангутан Несколько лет назад, посещая зоопарк Торонто, я подошел к арангутанам. Самка нянчила малыша. Однако, когда я прижал бородатое лицо к окну ее большого травянистого вольера, она аккуратно спустила ребенка на землю, подошла и прижалась мордой носом к стеклу с другой стороны. Она разглядывала мой нос, подбородок, человеческие, но близкие к обезьяням черты моего лица — явно признавая меня, я не мог избавиться от этого ощущения, признавая представителем ее вида или хотя бы близким родственникам. Потом она взглянула мне в глаза, а я посмотрел в глаза ей, как вглядываются друг в друга любимые, разделенные стеклом. Я приложил левую ладонь к стеклу, она тут же приложила правую. Родство было очевидно, мы оба видели, как похожи наши руки». Поразительно, меня охватило сильное чувство родства и близости, которого я не испытывал прежде с другими животными. Смотри, говорили ее действия, моя рука такая же, как твоя. Это же было и приветствием, как рукопожатие или хлопок ладонями. Потом мы отодвинулись от стекла, и она вернулась к детенышу. У меня были собаки, я любил их, любил и других животных, но никогда не встречал такого мгновенного, взаимного признания и чувства родства, как с этим приматом. Зачем нам сады? В качестве писателя я нахожу сады важными для творческого процесса. Как врач я стараюсь вывести пациентов в сад при первой возможности. Каждому доводилось бродить по цветущему саду, по вечной пустыне, по берегу реки или океана или взбираться на гору, в таких местах чувствуешь себя спокойным, полным сил, собранным, обновленным телом и душой. Такие физиологические состояния чрезвычайно важны для индивидуального и социального здоровья. За 40 лет медицинской практики я открыл только два вида немедикаментозной терапии, жизненно важных для пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями – музыка и сады. С чудом ботанических садов я познакомился очень рано. До войны, когда мама или тетя Лен водили меня в огромный ботанический сад Кью. В нашем саду рос обычный папоротник, но с золотым и серебряным папоротниками, водяным папоротником, тонколистным папоротником, древесным папоротником. Я впервые познакомился в Кью. Именно там я увидел гигантский лист амазонской водяной лилии. «Фиктория Регис» И, как многих детей моей эпохи, меня посадили на этот лист. Студентом Оксфорда я с восторгом обнаружил совершенно другой ботанический сад. Ботанический сад Оксфорда – один из первых огороженных садов в Европе. Мне было приятно думать, что Бойль, Хук, Уиллис и другие знаменитости Оксфорда гуляли и размышляли здесь в XVII веке. Я стараюсь посещать ботанические сады во время путешествий Вижу в них отражение времени и культуры, своего рода живые музеи или библиотеки растений. Особенно живо я ощущал это в Амстердамском ботаническом саду, ровесники португальской синагоги по соседству. Мне нравилось представлять, как Спиноза посещал этот сад после того, как ему запретили посещать синагогу. Может быть, на формулу «бог или природа» его вдохновил именно этот сад? Ботанический сад в Паду еще старше, он создан в 1540-х годах и сохранил средневековый замысел. Здесь европейцы впервые видели растения из Америки и с Востока, более странные, чем все, что они наблюдали или даже представляли раньше. Именно здесь Гёте, глядя на пальму, замыслил теорию метаморфоза растений. Когда я путешествую с друзьями, пловцами и ныряльщиками, На Каймановых острова, на Кюрасао, на Кубу я ищу ботанические сады, как контрапункт волшебным подводным садам, которые я вижу, проплывая над ними с аквалангом. Я живу в Нью-Йорке 50 лет, и порой примириться с жизнью помогают только громадные ботанические сады. Тоже справедливые для многих моих пациентов. Когда я работал в больнице Бет Абрахам, в стационаре прямо через дорогу от Нью-Йоркского ботанического сада, я обнаружил, что ничто так не мило насидевшимся в четырех стенах пациентам, как посещение сада. Они говорили о больнице и о саде, как о разных мирах. Не могу точно сказать, каким образом природа оказывает успокаивающий и организующий эффект на наш мозг, но... Я замечал укрепляющее и оздоравливающее воздействие природы и садов на пациентов даже с глубокими неврологическими расстройствами. Во многих случаях сады и природа оказываются сильнее, чем любое лекарство. У моего друга Лоуэлла синдром Турета средней тяжести. И в обычной суетной городской обстановке у него появляются сотни тиков и непроизвольных выкриков в день. Он компульсивно хрюкает, подпрыгивает, трогает предметы. Однажды, когда мы ехали по пустыне, его тики совершенно пропали. Удаленное пустынное место вместе с неописуемым успокаивающим воздействием природы помогли унять его тики, привести в норму неврологический статус хотя бы на время. Пожилая дама с болезнью Паркинсона, которую я встретил на Гуаме, часто застывала на месте, будучи не в силах начать движение. Обычная проблема для паркинсонников — Но когда мы отвели ее в сад с растениями и альпийскими горками, дама так оживилась, что могла довольно живо забираться на камни и слезать без посторонней помощи. У меня есть много пациентов с очень сильной деменцией или болезнью Альцгеймера, которые очень плохо ориентируются в окружающей обстановке. Они забыли, как завязывать шнурки, разучились пользоваться кухонными приборами, но подведите их к лумбе, И дайте саженцы Пациенты точно будут знать, что делать Я ни разу не видел, что пациент посадил растение вверх ногами Мои пациенты часто живут в домах престарелых или специальных стационарах Я могу со всей уверенностью сказать, что обстановка в этих заведениях имеет принципиально важное значение для их самочувствия и настроения Некоторые заведения активно используют дизайн и обустройство открытых пространств Взять хотя бы больницу бета в Бронксе, где я впервые увидел больных с тяжелым постэнцефалитическим паркинсонизмом, о которых писал в «Пробуждениях». В 1960-х годах больница представляла собой павильон, окруженный большими садами. Расширившись до заведения на 500 койко-мест, больница поглотила большую часть садов, но сохранила центральный дворик, в котором стоит множество горшков с растениями. Есть также приподнятые клумбы, слепые могут трогать и нюхать цветы. Пациентам на колясках доступен прямой контакт с растениями. Я сотрудничаю также с младшими сестрами бедных, содержащими дома престарелых по всему миру. Это католический орден, возникший сначала в Британии в конце 1830-х годов, а в 1860-х перебравшийся в Америку. В то время было обычным делом для домов престарелых и государственных больниц держать большой сад, а часто и молочную ферму. Увы, эта традиция почти заглохла, но младшие сестры пытаются возродить ее сегодня. Одна из их нью-йоркских резиденций расположена в зеленом пригороде Квинс. Там множество тропинок и скамеек. Некоторые обитатели свободно гуляют самостоятельно. Кому-то нужна трость, кому-то нужен провожатый, а кого-то приходится возить. Но почти все, как только наступает теплая пора, рвутся в сад на свежий воздух. Понятно, что природа взывает к чему-то глубинному в нас. Биофилия, любовь к природе, к живым существам – важная часть человеческого естества. Хартофилия, желание взаимодействовать с природой, помогает и беречь ее. Все это заложено в нас. Роль, которую природа играет в здоровье и излечении, становится еще более важной для людей – целыми днями работающих в офисах, без окон, для живущих в тесных городских кварталах, без доступа к зеленым просторам, для учеников городских школ и обитателей закрытых заведений вроде домов престарелых. Свойства природы влияют на здоровье, не только на духовном и эмоциональном уровнях, но и на физическом, неврологическом. У меня нет сомнений, что общение с природой может производить глубинные изменения в физиологии мозга, а возможно и в его структуре. Жизнь продолжается. Моя любимая тетя Лен, когда ей было за 80, говорила, что без особого труда привыкала ко всему новому, что появлялось в течение ее жизни, реактивным самолетом, космическим полетом, пластику и прочему, но не могла примириться с исчезновением старого. «Куда пропали лошади?» — порой спрашивала она. Родилась тетя в 1893 и росла в Лондоне, когда лошадь была основным транспортным средством. Подобные чувства возникают и у меня. Несколько лет назад я гулял с племянницей Лис по Милл-Лейн неподалеку от дома, в котором я рос, Я остановился у железнодорожного моста, где ребенком любил стоять, прислонившись к перилам. Проехало несколько электровозов и тепловозов. А через несколько минут Лис нетерпеливо спросила, чего ты ждешь? Я сказал, что жду паровоза. И Лис посмотрела на меня, как на чокнутого. Дядя Оливер, сказала она, паровозов уже лет сорок нету. Я, как и моя тетя, Не привык к некоторым аспектам нового. Возможно, потому что скорость социальных изменений, связанных с техническим прогрессом, слишком велика и опасна. Не могу привыкнуть, что мириады людей на улице уткнулись в маленькие коробочки, держа их перед глазами, и слепо идут рядом с уличным движением, совершенно потеряв связь с реальностью. Больше всего меня, меня тревожит такая рассеянность и невнимательность у родителей, прилипших к мобильникам и не замечающих собственных малышей, которых ведут за руку или везут коляски. У детей не получается привлечь внимание родителей, они наверняка чувствуют себя брошенными, и эффект от этого неизбежно проявится в ближайшие годы. В романе 2007 года «Призрак уходит» Филипп рот говорит о том, как радикально изменился Нью-Йорк для писателя-отшельника, отсутствовавшего десятилетия. Он Слышит вокруг себя разговоры по мобильным телефонам и задумывается. Что такого могло произойти за прошедшие десять лет, чтобы вдруг появилось столько вопросов, требующих немедленного прямо на ходу обсуждения? Я не понимал, как люди могут считать себя нормальными, если они по полдня ходят, прижав к уху телефон. Эти гаджеты, достаточно зловещие уже в 2007-м, Теперь затянули нас в виртуальную реальность еще плотнее, еще глубже и даже бесчеловечнее. Каждый день я сталкиваюсь с полным исчезновением прежней вежливости. Общественная жизнь, уличная жизнь, внимание к окружающим людям и предметам почти пропали. По крайней мере, в больших городах, где большинство населения уткнулось, почти не отрываясь в телефоны и прочие устройства, болтают, пишут сообщения, играют в компьютерные игры, все больше уходя в виртуальную реальность. Все сейчас стало потенциально публичным. Мысли, фотографии, переезды, покупки. Нет приватности. И, похоже, нет особой нужды в ней, в мире беспрерывного использования социальных сетей. Каждую минуту, каждую секунду нужно провести с зажатым в кулаке устройством. Попавшие в силки виртуального мира никогда не бывают в одиночестве, не могут сосредоточиться и оценить ситуацию по-своему. В тишине. Они в громадной степени отказались от удобств и достижений цивилизации одиночества и праздности, возможности быть самим собой, сосредоточиться на произведении искусства, научной теории, на закате или на лице любимого. Несколько лет назад меня пригласили поучаствовать в дискуссии информации и коммуникации в 21 веке. Один из участников, зачинатель интернета, гордо заявил, что его юная дочь сидит в интернете по 12 часов в день и имеет доступ к такому объему разнообразной информации, который и не снился предыдущим поколениям. Я спросил, читала ли она что-нибудь из Джейн Остина или вообще любой классический роман, и он ответил «Нет, на это у нее не хватает времени». Я вслух поинтересовался, не приведет ли это к тому, что у нее не будет ясного понимания человеческой природы, общества, и предположил, что оно наполнено разнообразной информацией, которая не является знанием. Ее ум будет поверхностным и размытым. Половина аудитории поддержала меня. Другая половина неодобрительно загудела. Многое из всего этого предсказал Форстер. В 1909 году в новелле «Машина останавливается». Он описал будущее, где люди живут под землей в отдельных комнатушках, никогда не видятся друг с другом и общаются только с помощью аудиовизуальных средств. В этом мире оригинальные мысли и непосредственное наблюдение не приветствуются. «Берегитесь оригинальных идей», — внушают людям. Человечность подавляется машиной, которая предоставляет все удобства и удовлетворяет все потребности, кроме человеческих контактов. Молодой человек, куна, молит мать, связавшись с ней с помощью устройства, напоминающего Skype. Я хочу увидеть тебя не через машину. Я хочу говорить с тобой без этой постылой машины. Он говорит матери, погруженную в беспокойную, бессмысленную жизнь, мы утратили чувство пространства, мы потеряли часть себя. Разве ты не видишь, что это мы умираем, и что здесь внизу по-настоящему живет только машина? Так я все чаще думаю о нашем запутавшемся, одурманенном обществе. С приближением смерти человек утешается мыслью, что жизнь продолжится, если не для него самого, то для его детей, для того, что он создал, это, по крайней мере, дает надежду, хотя нет надежды в физическом смысле и нет для неверующих разговора о жизни души после смерти тела, но может оказаться недостаточным создавать, вносить вклад, влиять на других людей, если чувствуешь, что под угрозой сама культура, которая вскормила тебя и которой ты отдал все, что мог. Хотя меня поддерживают друзья и читатели, слушатели по всему миру, мои воспоминания и наслаждения, которые я получаю от писательства, я все же очень волнуюсь, как, наверное, многие из нас за благосостояние и даже за выживание нашего мира такие опасения испытывают люди самых высоких моральных и интеллектуальных качеств Мартин Рис королевский астроном и бывший президент королевского общества не склонен к апокалиптическим настроениям однако в 2003 году он опубликовал книгу наш последний час с подзаголовком ученый предупреждает как террор, ошибка и экологическая катастрофа угрожают будущему человечеству Не так давно была опубликована энциклика Папы римского Франциска, Лауда Тоси, si», содержащая глубокие размышления не только о вызванных человеческой деятельностью изменениях климата и распространении экологических катастроф, но и об отчаянном положении бедных, о растущей угрозе потребительства и о неправильном использовании технологий. К традиционным воинам, Теперь добавились экстремизм, терроризм и геноцид невиданных прежде масштабов, а в некоторых случаях намеренное уничтожение наследия человечества, самой истории, самой культуры. Эти угрозы, разумеется, заботят и меня, но отдаленно. Гораздо больше я беспокоюсь о подспудной, всеобъемлющей утечке из общества и культуры смысла, о прекращении тесных контактов. Когда мне было восемнадцать, я впервые прочитал Юма и ужаснулся его рассуждением о человеке в трактате о человеческой природе, написанном в 1738 году. Я решаюсь утверждать, писал он, что мы суть не что иное, как связка или пучок различных восприятий, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении и в постоянном движении. Как невролог, я повидал много пациентов, страдающих амнезией, из-за нарушения работы систем памяти мозга, и я не мог избавиться от ощущения, что эти люди, потерявшие представление о прошлом и будущем, застрявшие в мерцании эфемерных, постоянно меняющихся впечатлений, в каком-то смысле редуцировали от нормальных людей к юмовским. Недостаточно выйти на улицы моего района, Вест-Виллидж, чтобы увидеть тысячи таких юмовских жертв. А большей части молодые люди, выросшие в эру социальных сетей, не помнят, как все было раньше, и не обладают иммунитетом к соблазнам цифровой жизни. То, что мы видим и сами на себя навлекаем, похоже на неврологическую катастрофу гигантского масштаба. Тем не менее, я смею надеяться, что человеческая жизнь, ее богатство и культура, несмотря ни на что, выживут даже на загубленной земле. Некоторые считают искусство оплотом культуры, коллективной памяти. Я считаю науку с ее глубиной мысли, зримыми достижениями и потенциалом столь же важной. И наука, добрая наука, расцветает, как никогда прежде, хотя движется вперед осторожно и медленно, проверяя открытия постоянными экспериментами хотя я и уважаю хорошую литературу, искусство и музыку, мне кажется, что только наука при поддержке человеческого достоинства, здравого смысла, дальновидности, заботы о несчастных и бедных предлагает миру надежду в нынешней трясине. Об этом явно говорится в энциклике Папы Римского Франциска, и для этого не обязательно гигантские централизованные организации. Этим должны заниматься рабочие, ремесленники, фермеры по всему миру. Все вместе мы точно сможем вытащить мир из нынешнего кризиса и положить дорогу в счастливые времена. Перед лицом собственного в недалеком будущем ухода я должен верить в то, что человечество и вся планета выживут, что жизнь будет продолжаться, что это... Не последний наш шанс, не последний час. Ночь Гинго Сегодня, 13 ноября, в Нью-Йорке опадают листья. Летят по ветру, скользят по мостовым. За одним поразительным исключением — похожий на веер листья дерева гингго, крепко держатся за ветки, хотя многие уже налились осенним золотом. Сразу видно, почему эти прекрасные деревья почитались с древних времен. Тщательно сохраняемые тысячелетиями в храмовых садах Китая гингго почти исчезли в природе, но проявили небывалую способность терпеть жару, снегопады, ураганы, выхлопы машин – и другие прелести Нью-Йорка. И здесь их тысячи. На взрослых деревьях по сотни тысяч листьев. И больше. Крепких, тяжелых, мезозойских листьев, любимых динозаврами. Семейство Гинго появилось раньше динозавров. И его единственный оставшийся представитель Гинго Билобо, живое ископаемое, практически неизменившееся за 200 миллионов лет. 200 миллионов лет! Хотя листья более современных, покрытосеменных, клеонов, дубов, буков и любых других опадают в течение нескольких недель после того, как высохнут и побуреют, гало-семенной гинго сбрасывает все листья разом. Ботаник Питер Крейн в книге «Гинго» пишет об очень крупном гинго, растущем Мичигане. Многие годы шло соревнование. Кто угадает, в какой день опадут листья? В целом, говорит Крейн, это происходит со сверхъестественной синхронностью – и цитирует поэта Говора Немерова «В конце ноября за одну ночь, хоть и намека нет на морозы, деревья гинга, стоящие вдоль аллеи, сбрасывают все листья в едином порыве, и не под дождем, не под снегом, а только под временем. Золотые и зеленые устилают лужайку листья, что вчера высоко задирали дрожащие веера света». Отвечают ли гинго на какой-то внешний сигнал, изменение температуры или освещение, или на внутренний генетически запрограммированный сигнал? Никто не знает, что кроется за этой синхронностью, но она наверняка как-то связана с древностью гинго, которые шли не по тому пути развития, что современные деревья. Будет ли это 20 ноября, 25 или 30 В любом случае у каждого дерева своя ночь гинг -го. Мало кто увидит это, большинство будут спать, но наутро земля под гинго будет услана тысячами тяжелых золотых листьев, вееров. Фильтр-фиш Гефильте фиш Фаршированная рыба, неповседневная трапеза. Ее едят главным образом в еврейский шаббат в правоверных семьях, когда готовка запрещена. Мама приходила в пятницу из больницы пораньше и посвящала все время оставшееся до шаббата приготовлению гефилты фиш и других блюд. В наш гефилты фиш входил в основном карп с добавлением щуки, трески. Иногда окуня или кефали. Рыботорговец доставлял живую рыбу в ведре с водой. Рыбу требовалось очистить от кожи, костей, а филе прокрутить в мясорубке. У нас была массивная металлическая мясорубка, прикрученная к кухонному столу, и мама иногда позволяла мне вертеть ручку. Потом добавляла в рыбный фарш сырые яйца, молотую мацу, перец и соль. Литваки, говорила мне мама, кладут больше перца. Так она и поступала. Мой отец был Литвак, он родился в Литве. Из полученной смеси мама лепила шарики примерно двух дюймов в диаметре. Из двух-трех фунтов рыбы получалось дюжину или больше тяжелых рыбных шариков. И аккуратно варила с нарезанной морковью. Когда Гефилд Фиш остывал, получался невероятно вкусный холодец. Ребенком я обожал рыбные шарики в желе, непременно с хреном. Я думал, что уже никогда больше не попробую маминги Филтефиш. Но после сорока лет поисков нашел Хелен Джонс, просто гениальную кухарку. Хелен готовила все по наитию, совершенно не пользуясь кулинарными книгами, и, узнав о моих предпочтениях, решила приготовить Гефилтефиш. Когда она появлялась в четверг утром, мы вместе отправлялись в Бронкс за покупками – Первую остановку делали в рыбном магазине на Лиде-Кавеню, им управляли два брата сицилийца, похожие как близнецы. Рыботорговцы с готовностью предложили нам карпа, треску и щуку. Признаться, я сомневался, что Хелена, афроамериканка, добрая христианка справится с приготовлением еврейского деликатеса. Но ее способность к импровизации оказалась восхитительной. И она приготовила волшебный гифилты фиш, она говорила фильтер фиш, волшебный на вкус. Должен признать, как у моей мамы. Хелен с каждым разом готовила фильтр фиш все лучше. Мои друзья и соседи тоже пристрастились к нему, а потом и друзья Хелен по церкви. Мне нравилось представлять, как баптисты поедают гифилты фиш на церковных собраниях. На мое пятидесятилетие в 1983 году Хелен приготовила громадное блюдо, хватило на пятьдесят гостей. Среди них был и Боб Сильвер, главный редактор Нью-Йоркского книжного обозрения, которому так понравился Гефилта Фиш Хелен, что он спросил, не может ли она приготовить его на всю редакцию. Когда Хелен умерла, проработав на меня семнадцать лет, я горько ее оплакивал и потерял вкус Гефилта Фиша. Промышленно изготовленный Геффилд fish в банках, который продается в супермаркет, оказался мне отвратительным в сравнении с божественным блюдом от Хелен. Однако сейчас, в последние, если не случится чудо, недели моей жизни, меня так одолела тошнота, что я отказался почти от любой пищи и с трудом проглатываю что-либо, кроме жидкости или желе. Я вновь почувствовал прелесть гефилтефиш. Я не могу съесть больше двух-трех унций сразу, но кусочек гефилтефиш каждый час бодрствования подпитывает меня необходимым белком. Желе от гефилтефиш, как и заливной селячей ножки, всегда ценилось как пища для инвалидов. Каждый день появляются посыльные из того или иного магазина на второй авеню. Все они готовят Гефилд и Фиш по собственному фирменному рецепту. И мне нравятся все. Правда, ни один из них не может сравниться с тем, что готовила мама и Хелен. Хотя мои первые сознательные воспоминания о Гефилд Фиш относятся к четырехлетнему возрасту, подозреваю, что я приобрел вкус к нему еще раньше. Его часто дают младенцам в правоверных семьях, когда они переходят от детского питания к твердой пище. И Фиш встречал меня в этой жизни 82 года назад и составит мне компанию до самого конца. Текст читал Станислав Иванов.